190 -е. апрель 5. -е. События идут все ускоряясь. Обостри ухо вниманием неразделенным. Здесь есть решивший надземный путь свой там. Решение здесь дает направление там. Не решивший подвергается случайностям кармы. Решение должно быть твердым и заблаговременным. Карма нарастает из зерен прежних, случайных и безответственных решений. Ответственность нужна перед собой. Ибо платить приходится самому. Потому на мысли и чувства, и поступки нецелесообразные, наложим печать, в будущем недопустимо. Такое явление надо продумать и просто, но твердо сказать себе «в будущем допущено не будет» и с этой надписью отправить его в хранилище памяти. Так все недостойное найдет себе место и осуждение. Чистка сознания. Чистка сознания — процесс постоянный, требует настороженности. Условия эволюционирующего сознания создают положение, когда все прошлое, каким бы хорошим оно ни было, подлежит замене лучшим и высшим. Лучшее не может быть в прошлом, ибо восходящее сознание в каждый новый момент стоит выше состояния прошедшего, и этим все хорошее прошлое уже нехорошо. Потому прошлые мосты сжигаются, и по ним пути в прошлое нет. Новое понимание не позволяет подходить к явлениям со старыми мерками. Архат. Это вечно утверждающий новые сознания и постоянную переоценку ценностей. Все прежние деления на хорошее и плохое надо оставить. Хорошо лишь то, что должно еще быть достигнуто на данной ступени и на следующих и высших. Процесс преодоления есть, изъятие сознания старого и утверждения нового тема опасны рефлексы прошлого что утверждают прежнюю уж когда то пройденную ступень сознания для архата в прошлое возврата нет потому утверждается лишь будущее потому лучше вообще не поминать прошлое чтобы не вызывать к жизни прошлые кармические утверждения идеал или цель достижения налагаемые сознанием тем хороши что недостижимы и чем выше и тем лучше. Недостижимый идеал, прочный и ярко внедренный в сознание, будет магнитом ведущим, не являя опасности быть быстро достигнутым и оказаться идеалом вчерашнего дня, а потом опять влекущим, потому поставивший своим недостижимым идеалом облик владыки на верном пути. «Облик владыки есть идеал». Вечно ведущий, вечно новый и недостижимый В новизне своей, юный, неувидаемый и влекущий. Не может насытиться устремленное сознание Ликом Владыки, ибо Он, устремленный вечно, Вечно нов, нов новизной стремительности Огненного восхождения. Будьте и вы вечно новыми В своем устремленном беге к Учителю. В мире постоянного движения Закону движения, то есть смены, то есть эволюции, то есть обновления, подлежит и сознанию, его продукты. Физическое тело обновляется постоянно, принимая в себе поток материи новый и выбрасывая отработанные элементы. Прекращение обмена и застой означает смерть. То же и для сознания. А разница лишь в том, что физическое тело умирает явно при нарушении обмена веществ. Сознание же может разлагаться заживо в живом теле и дать явление мертвого сознания. Живые мертвецы — явление нередкое. Кого имел в виду владыка, сказав, предоставьте мертвым хранить своих мертвецов? Итак, сознание или нарастает, или разлагается последний процесс часто неуловим в этом особая опасность инволюция сознания о мертвелым носителем его обычно не замечается лишь потухшая безнадежность взора может выдать тайну разлагающего сознания бессознательно чувствующего падение свое пусть будет явлено действие пусть будут ошибки заблуждения, борьба искания Пусть будет жизнь, но не мертвенный застой. Лучше ошибаться в действии, чем заживо разлагаться, ибо смердит разлагающее сознание. Зову к новым формам уявления жизни своего сознания, зову к напряжению действия, требую устремления действию. Будьте новыми вечно. Каждый день приносите учителю нечто от нового, Пусть дар визны будет лучшим приношением вашим владыке. Учитель хочет видеть вас вечно новыми и вечно юными. Юность духа есть явление огненное. согбенное, потухшая старость страшна не в теле, но в духе. И дух в глазах. Скорее позову разбойника с искрой духа, нежели фраг дух умертивший. У нас оценка людей особая, на людскую не похожая. Потенциал Духа видим в сущности человека. Гробы окрашенные есть наследие старого мира, им место на кладбище. Но в день воскресения Духа будем говорить о носителях Духа, смерть в себе победивших. Не о носителях смерти и разложения, но о носителях жизни, о носителях огня будет наша речь. Животворный обмен веществ в сфере сознания создает явление светимости. Сознание начинает светиться. Огонь дает следствие явное. По светоносности сознания оценим его высоту и качество. Один дает свет в одну свечу, другой в две, третий в три, а кто и в шестнадцать, а кто и в сорок девять. Так различны степени напряжения светильника Духа. Но явны нам. Видим издалека. Из башни наблюдаем за ними, носителями зажженных светильников. И знаем неотменно, что зажегший один, но устремленный, дает напряжение многосвечное. Потому забота наша о носителях света среди мрака земного. Ко дню воскресения Духа, Сойдутся они, носители, и мощью объединенных огней дадут следствие явное. Ими держится мир, ими творит иерархия, они не закон и ручательство грядущей победы владыки и окончательного утверждения света.